Глава 15. Итог за полгода. Разъезд. Посылка. Прошло два дня, и институтская жизнь снова вошла в прежнюю колею. Потянулись дни и недели, однообразные до нельзя. Наступала сегодня, похожая как две капли воды на вчера. Занятия шли прежним чередом. Крикливый голос инспектрисы и несмолкаемое пиление пугача наводили ужасную тоску. Я взялась за книги с жаром, граничившим с болезненностью. Дело в том, что первое полугодие подходило к концу, и наступало время считать учениц по полугодовым отметкам. За поведение я уже получала двенадцать, что и поставило меня в число парфеток. Моя фамилия красовалась на классной доске. По воскресеньям голова моя украшалась белым и синим шнурками. Эти шнурки давались нам в институте как знак отличия за хорошее поведение и успехи. За дурное же поведение шнурки отнимались, иногда на неделю, а другой раз и навсегда. Наступало Рождество!» Первый и самый большой отдых институток в продолжении целого года. Седьмушки подсчитывали свои баллы, стараясь высчитать собственноручно, кто стоит выше по успехам, а кто стоит ниже. Слышались пререкания, основанные на соревновании. Нина ещё больше побледнела от чрезвычайного переутомления. Она во что бы то ни стало хотела стоять во главе класса чтобы поддержать, как она не без гордости говорила, славное имя Джаваха. Ровно за неделю до праздников все баллы были вычислены и выставлены, а воспитанницы занумерованы по успехам. Нина была первой ученицей. Целый день княжна ходила какая-то особенная, счастливая и сияющая, стараясь скрыть своё волнение от подруг. Она смотрела вдаль и улыбалась счастливо и задумчиво. «Ах, Люда!» — вырвалась у неё. «Как бы мне хотелось видеть отца, показать ему мои баллы!» «Я вполне понимала мою милую подружку, потому что сама горела желанием поделиться радостью с мамой и домашними. Мои баллы были немногим хуже княжны». Но всё же я старалась изо всех сил быть не ниже первого десятка, и успела в своём старании. Я была пятой ученицей класса. «Ведь приятное сознание, не правда ли, когда знаешь, что ты в числе первых», — допрашивала сияю улыбкой Нина. Мы написали по письму домой. С утра 22 декабря сильное оживление царило в младших классах. Младшие разъезжались на рождественские каникулы. Девочки укладывали в дартуаре, в маленькие сундучки и шкатулочки, свой немногочисленный багаж. «Прощай, Люда, за мной приехали!» — кричала мне Надя Фёдорова, взбегая по лестнице в собственном платье. Я едва её узнала. Действительно, длинная институтская форма безобразила воспитанниц. Маленькая белокуренькая Надя показалась мне совсем иною в своём синем матросском костюмчике и длинных чёрных чулках. Крошка Ирен одевается в бельевой, добавила она, и не стеснённая более институтской формою бегом побежала в класс прощаться. Переодевались девочки в бельевой. Там было шумно и людно. Матери, тётки, сёстры, знакомые, няня и прислуга всё это толкалось в небольшой комнате с бесчисленными шкафами. «Лишнее! Уйдите!» — поминутно кричала Костелянша. Это была строгая дама, своей длинной сухой фигурой и рыжеватыми буклями, напоминавшая чопорную англичанку. «Мадемуазель Иванова?» «Пожалуйте, в бельевую!» — торжественно возглашал швейцар, причём вызванная девочка вскрикивала и в карьере бежала переодеваться. Мадемуазель Запольская, Смирнова, Муравьёва снова возглашал желанный вестник, и вновь позванные мчались в бельевую. Мало-помалу класс пустел. Девочки разъезжались. Осталась всего небольшая группа. «Душка!» «Вспомни меня на пороге!» — кричала Бельская, торопившаяся прощаться Дудо. «Как выйдешь из швейцарской, скажи Бельская. Это очень помогает», — добавила она совершенно серьёзно. «А я уж и в трубу кричала, да не помогает». Папа опоздал верно на поезд. Печально покачала головкой Миля Корбина, отец которой зиму и лето жил в Арниенбауме. «А ты ещё покричи!» — посоветовала Бельская. Кричать в трубу значило призывать тех, кого хотелось видеть. В приёмные дни это явление чаще других наблюдалось в классе. Влезет та или и другая девочка на табуретку и кричит в открытую вьюшку своё обращение к родным. Но на этот раз Миле не пришлось кричать. «Мадемуазель Корбина, папаша приехали» провозгласил внезапно появившийся швейцар, особенно благоволивший Корбиной за те рубли и полтинники, которыми щедро сыпал её отец. К вечеру классы совсем опустели. Осталось нас на Рождество в институте всего пять воспитанниц — Кира Дергунова, Варя Чекунина, Валя Лер и мы с Ниной. Кира Дергунова Ужасная лентяйка и в поведении, не уступающая Бельской, была самой отъявленной мовежкой. На лице её напечатаны были все её проказы, но в сущности это была придобрая девочка, готовая поделиться последним. Да и шалости её не носили того злого характера, как шалости Бельской. На Рождество она осталась в наказании, но нисколько не унывала так как дома её держали гораздо строже, чем в институте, в чём она сама откровенно сознавалась. Варя Чекунина, серьёзная, неполитам развитая брюнетка, с умными, всегда грустными глазами, была лишена способностей, и потому, несмотря на чрезмерные старания, она не выходила из двух последних десятков по успехам. Класс её любил за молчаливую кротость и милый, чрезвычайно симпатичный голосок. Варя прекрасно пела, за что в классе её прозвали Соловушкой. Не взяли её родные потому, что жили где-то в далёком финляндском городишке, да и средства их были очень скромные. Варя это знала и тихо грустила. Наконец, последняя — Валя Лер. Была живая маленькая девочка, немного выше крошки, с прелестным личиком саксонской куколки и удивительным метким язычком, которого побаивались в классе. Домой Валя Лер не поехала, потому что не пожелала. Валя была сирота и терпеть не могла своего опекуна. С Кирой Дергуновой они были подругами. Вот и всё маленькое общество, обречённое проводить время в скучных стенах института. Мы расползлись по коридорам и опустевшим классам, невольно подчиняясь господствовавшему кругом нас унылому покою. «Тебе взгрустнулось, милочка», — сказала Нина и, крепко обняв меня, повела в залу. «Мы долго ходили там из угла в угол, оторванные, как нам казалось, от всего мира». «Люда! Люда!» — кричала вбежавшая в зал Кира. «Скорее, скорее в класс! Тебе посылка!» «Тебя всюду ищут!» Мы с Ниной, не разнимая объятий, бросились бегом в класс. На кафедре стояла громадная корзина, зашитая в деревенский холст, на крышке которой была сделана надпись рукой у мамы «Петербург», «Эннская улица», «Эннский институт», «Седьмой класс», «Институтки Власовской». Мы все пятеро не без труда стащили корзину на первую скамейку и стали при помощи перочинных ножей освобождать её от холста. Едва мы тронули крышку, как из корзины потянулся запах жареной дичи и издобного теста. В корзине была целая индейка, Пулярка, пирог с маком, сдобные коржики, домашние булочки, целый пакет смокф и мешок вкусных домашних тянучек собственного изготовления мамы. «Ах, как вкусно!» — скрикивали девочки, замирая от удовольствия. «А вот и письмо!» — обрадованно воскликнула Нина, видевшая, что я чего-то ищу и приучившаяся понимать мои взгляды. Я молча благодарно взглянула на неё и принялась читать письмо, извлечённое из коробки сушёных киевских вареньей. «Сердце моё, Люда», — писала мама, — «посылаю тебе с Аказией, племянник отца Василия едет в ваши края, домашних лакомств и живности, чтобы развлечь тебя, дорогая моя девочка. Не грусти». Я знаю, что тебе тяжело видеть, как разъезжаются твои подруги в разные стороны. Но что делать, крошка моя? Надо потерпеть. Подумай только, впереди у нас целое лето, которое мы проведём неразлучно. Это ли не радость, голубка моя? Все домашние тебе шлют поклон. И Вась сделал нашему малютке гору, И Вася ежедневно, целое утро посвящает на катание с неё. Он очень жалеет, что тебя нет с нами. Я в этом году хотела делать по обыкновению скромную ёлочку, но Вася не хочет. Когда Люда приедет на лето, тогда и сделаешь. Видишь, как горячо любит тебя твой братец. Я подарила габке твое старое сиренькое платье, из которого ты уже выросла. Если б ты знала, как она обрадовалась подарку. Чуть не плачет от радости. Пиши мне, как ты проведёшь праздники, моя дорогая крошка, и кто остался в институте из вашего класса. Передай милой книжне мой поцелуй. Я её полюбила как родную. Прости, моя крошка, пришли рабочие, надо отпустить. Пиши своей горячо тебя любящей маме а под подписью «Мамы» стояли кривые каракульки. «Вася!» — я с трудом их разобрала. это мама, желая сделать приятное своей дочурке, водила рукой у брата. «Ну что?» — спросила Нина. «На, прочти!» — протянула я ей письмо, так как давно уже давала ей читать мою корреспонденцию с мамой. «Ну и пир же мы зададим теперь!» — крикнула я повеселевшим вокруг меня девочкам. С пять минут мы уже усердно занялись искусной стряпнёй заботливой катри.